глава девятнадцать горн был чист инструменты лежали на своих местах, а на основном верстаке остывала заготовка. металлический стержень был двухкомпонентным внутри находился легкий сплав а снаружи располагался сплав стихии огня. металл получился своеобразным с одной стороны он был достаточно тугоплавким и невзрачным а с другой после полировки приобрел насыщенные красные оттенки. Руны, которые нанес Дьякон, пока были черновыми. Их предстояло еще пройти специальной краской, которая ложилась только тогда, когда заготовка принимала яркий красный окрас. «Ты думаешь, он ничего не заметит?» Тихо спросил Хойса. «Роуль, я серьезно, это все выглядит как...» «Месть!» Рыкнул на него упырь. «Это месть!» «Подкладывать сахар, по-твоему, месть?» Зашипел на него черт. «При тут сахар? Сахар это для нас с тобой! Я прорувный!» Упырь подошел к верстаку и зловещей улыбкой взял в руки заготовку. Оглянувшись на дверь, он улыбнулся и внимательно осмотрел посох. «Эй, гляди-ка!» — хмыкнул он. Он провернул тройной контур по принципу стальной бороды. — Я с этой не очень, — нахмурился Хойса. — Она больше по металлу, тебе-то ее зачем? Ветер в металл загонять! — фыркнул Роуль и продолжил осмотр. Все руны сводили концы к навершию, где располагалось отверстие. — А это что? И куда будет стекаться сила? — нахмурился Упырь. Затем он осмотрел посох еще раз и стал еще более задумчивым. «Нет, не сюда, а отсюда. Но он обратную полярность сделал, чтобы влезли три контура. Но где навершие? И что это за отверстие?» «Может, он его еще не сделал? Дай гляну». Дернул за рукав в черт. Упырь передал ему заготовку, а сам оглянулся. В кузнице, кроме заготовки, лежали пара топоров и небольшой кинжал. «Это не отверстие», — заявил черт после внимательного осмотра. «Это ложа для клинка. Да и, судя по глубине, небольшого». «В смысле? Он решил сделать навершие из клинка?» «Ну, если ты припомнишь, то его тренировал довольно опытный человек». «Я помню, но оружие...» М -м, «Оружие последнего шанса», — задумчиво произнес учитель «В принципе, это оправдано, если он из клинка сделает артефакт и будет хранить его для последнего аргумента. Да, вполне жизнеспособная идея. Эх, жаль, что не новая». «Да, раньше такое часто практиковали», — кивнул черт и передал заготовку. «Но вообще возрождать традиции – это очень хорошо. Мне кажется, у нас может получиться неплохая темная империя». «Вот не надо нам никаких темных империй!» Сморщился Роуль. «Если у нас будет исключительно темная империя, то на нас, как обычно, навалится другая империя, объявившая себя светлой, а потом вот это вот все на тысячелетия и никакого развлечения, а сплошная война и интриги!» «Я думал, ты решил взяться за серьезный проект, а ты...» Сморщился Хойса. «Какой серьезный проект? Как твой? Карта ветров над западным хребтом?» Возмутился Упырь и отрастил коготь. «Это скуга смертная! В первую очередь, мне должно быть интересно, зачем вообще делать империю? Мне достаточно темной цитадели, где я буду учить темных магов иногда и веселиться!» «А учить их кто будет, пока ты веселишься?» «Ты? Ты будешь ректором, а я приглашенным наемным преподавателем!» Расплылся в оскале роуль и, перехватив заготовку, принялся выводить на ней дополнительные руны. «Будешь мне платить зарплату гномами и южанами?» «Дерьма демонов тебе, а не зарплату гномами!» Пригрозил ему черт. «И вообще, ты можешь хоть немного обдумать то, что затеял?» «Ты хотя бы представляешь, через что тебе придется пройти, чтобы отстроить настоящую цитадель?» «Знаешь, как только я точно пойму, через что мне придется пройти, то я, скорее всего, пошлю эту идею куда подальше!» Не отрываясь от своего занятия, произнес упырь. «А так, вроде и легко, и проблемы решаешь по мере поступления, а главное — весело, а не грустно от предстоящего вороха проблем!» Он отстранился и взглянул на дело рук своих. С виду ничего не произошло. Но своим когтем Роуль искусно сделал еще несколько рун, слабо отличающихся по технике нанесения от остальных. — Вот, теперь осталось нанести краску и как следует запечь! — довольно произнес Упырь. — Что-то я не помню таких рун! — задумчиво произнес Хойса. «Ты просто никогда не матерился рунами!» — хмыкнул Роуль. «В смысле матерился? Рунами?» О -о -о -о! протянул упыть «Я не всегда враждовал с гномами. Было время, когда я неплохо с ними уживался, и <laughs> пока не написал рунами, половой орган на троне загдала вечный молот». «Ты написал ху... Это у нас называется коротко!» — покачал головой Роуль. «А вот в рунах это смотрится, мягко говоря, длинно!» «Зачем?» — смутился черт. «Ну, на самом деле я не собирался. Просто руны на спинке трона были рядом. Не хватало-то всего трех рун. Ну и луна была полная, а я в то время еще не питался плотью. Но уже...» «Ай, я всегда думал, что эта луна тебя доводит до безумия», — вздохнул черт. «А теперь понимаю, что ты рехнулся задолго до того, как слился с тьмой». «Ой, давай не будем!» — фыркнул Роуль и положил заготовку на место. «Ты на себя посмотри! Как был занудой, так и остался!» Два темных создания двинулись прочь из кузницы. «А если заметят?» — спросил черт. «Не заметит, да и проявится моя месть только при сильном напряжении. Так, мелкая пакость, но приятно!» «Кстати, а он не готовил?» «Нет, я проверял», — вздохнул Роуль. «Может, возьмется, когда обнаружит сахар?» «Ага, если спросит, скажем, лунные горные совы принесли», — хмыкнул Хойса. «Пойдем, нам нужно придумать, как не платить за еду всей нашей толпы рабов». «У нас полно золота!» — попытался напомнить упырь. которое имеет свойство заканчиваться». «В чем смысл?» — спросил Котган, рассматривая руну с обратной стороны щита. «Моя сила, она очень зависит от того, как много вокруг ее проявления», — попытался объяснить Рус. «Мало иметь внутренний резерв, надо еще учитывать, где ты находишься». Видя недоумение на лице наемника, Рус вздохнул и принялся объяснять максимально просто. «Маг воды сильнее, если рядом много воды. Маг земли силен, если рядом много земли». С воздухом и огнем так же. Тебе нужен огонь, чтобы быть еще сильнее. Точно. И вот для этого я и делал этот артефакт. Когда мы будем в походе, огонь взять будет неоткуда. Но ты ведь можешь поджечь что-нибудь. Да, но бывает, что жечь нечего или очень затратно поджигать. Это понятно? Понятно. Кивнул Котган и повторил вопрос и указал на руну. «Но это зачем?» Хе, вот за этим!» Рус вскинул над головой посох и с усилием вогнал его в землю. Раздался хлопок и вспышка. Щит с руной тут же вспыхнул, и наемник откинул его в сторону. «Твою же мать!» Выкрикнул он, отскочив. «Ты спалить нас решил?» «Подойди и возьми щит!» Надавил на него рус, отпустив воткнутый в землю посох. «Что?» «Щит возьми! Это магическое пламя! Оно тебя не обожжет!» Наемник неуверенно подошел к щиту и вытянул ладонь. Никакого жара он не почувствовал. Взяв со страхом щит в руки, наемник с изумлением смотрел на пламя. «Посох контролирует, чтобы пламя не жгло вас и в то же время обжигало, если кто-то решит на вас напасть». Попытался объяснить Рус. «Чушь, конечно, у посоха нет разума, но смысл примерно такой». Котган внимательно осмотрел щит и повернулся к наблюдавшим за ним воинам. «Не жжется!» — заявил он. такое у каждого будет?» — спросил один из наемников. «А мечи, мечи, получится так же сделать?» — спросил еще один. «Да, получится». Кивнул Рус и задумался, глядя на рукоять орудия воинов. «Только придумать надо, куда руну нанести, чтоб не стерлась и не повредилась». Кузнец, наблюдавший за всем этим, молча кивнул, а тук произнесла с издевкой. «Теперь этому отряду название менять придется». «В смысле? Раньше мы назывались Драконья Чешуя», произнес старший. «Если у нас у каждого такие щиты и мечи будут, то действительно можно сменить название». «Огненные!» — началось выкрикивание из толпы. «Пламенные!» «Горячие головешки!» «Да не, за головешку как-то не то!» «А может, пепел?» «Пепел после нас останется!» «А зачем вам вообще название?» — вмешался парень. «Как без названия?» — послышались возмущенные вопросы. «Название — это своего рода символ и отличительная черта отряда. Зачастую отряды решают проблемы заказчиков просто своим наличием. Та же «Золотая осень» очень часто решает конфликт без прямого боестолкновения», — пояснил Котган. «Хм, такой мощный отряд?» — хмыкнул Рус. «Два опытных мага и больше пяти сотен опытных рубак. — развел руками наемник. — Их золотой лист на щите знают все. — И все дело только в статусе и известности? — Нет, конечно. В вольных баронствах присутствует гильдия, и если заказ тебе кажется рискованным или заказчик юлит, то лучше проводить найм через них. А гильдия работает только с зарегистрированными отрядами. А это та еще волокита. Название, отрядный знак, отрядное знамя. «Первый раз слышу про гильдию», — нахмурился парень. «Она в основном в империи работает. Там у нее сила и власть. В вольных баронствах она тоже не последнее слово держат а вот в вольных городах ее власти нет. Да и наемники туда не суются. Заказы дешевые, работы мало, да и не любят там нашего брата. Так, караван провести или еще чего. У городов своих сил на нужды хватает». «Солдата в строю дешевле держать, чем наемника, а то, что он копье едва держать научился, — дело десятое». «Ладно», — открестился Рус, — «название и все такое — дело ваше. Мне надо заняться вашими щитами и мечами. Давайте их в мастерскую. Дьякон». Кузнец молча кивнул и начал собирать щиты и оружие, а парень отправился за инструментом и краской. «Да ты не тушуйся!» — улыбнулся Котган. «Я же не долг с тебя требую!» Сидевший напротив карлик забегал глазами, но все же кивнул. но ну, а чего тогда надо?» «Слухи мне нужны!» — спокойно ответил наемник и умолк, пока хозяин пивной выставил перед ними заказ. Две огромных кружки с пенными шапками, тарелку с горячими ароматными сосисками и еще одну тарелку с обжаренным хлебом, который предварительно щедро натерли чесноком. Карлик повел носом, затем осторожно взял кружку и, не сводя взгляда с наемника, сделал три больших глотка. «Ты меня палкой по трущобам гонял за две серебрушки, а сейчас пивом угощаешь!» Задумчиво произнес он и с прищуром спросил. «Никак на грязное дело подписать решил!» «Гонял я тебя, цимер исключительно ради развлечения. Уж больно весело ты верещал, когда по спине прилетало!» Улыбнулся наемник и подхватил сухарик. Закинув его в рот, он зажмурился от удовольствия, затем отхлебнул пиво и продолжил. «Толку с тебя тоже нет, и на дело, даже если бы было такое, я бы тебя никогда не подписал!» Карлик схватил сразу два сухаря и засунул в рот, словно опасался, что его вышвырнут из-за стола. «Мне слухи нужны за южную стаю», — прямо спросил воин. «Где были, у кого работали, что у них внутри творится? Слышал, мага они к себе нашли». «Хе, проблем они себе на шею нашли, а не мага», — фыркнул карлик. «Старый Зиг с уговор выполнил. Последний заказ у них был на тварь болотную». «Месяц они ее по болотам гоняли. Старик плоховать начал, часто ошибался, и чуйку у него отрубило». «Зиг слишком стар», — кивнул наемник. «Вот и я про то же. Он в империю подался. Говорят, о границе где-то землю себе взял с деревенькой». «Дай бог этому ворчуну спокойной старости», — кивнул Котган. «А новый маг?» «А нового они нашли сильного». «Говорят, водой владеет так, что всем на зависть. Да, только с головой он не в ладах». Карлик залез на скамью с ногами и потянулся поближе к собеседнику, после чего зашептал. «Говорят, на него через раз находит. То он ревет, как баба, тон то лютует так, что всех, кто попадется пополам магией, рубит». «А как они с ним? Он же...» «Говорят, он и своих на части резал, но тут много что за него говорят». «Баб резать любит». «А кое-кто говорил, что видел, как он им соски отгрызает!» «Тьфу!» — сплюнул Котган. «Мерзость!» Хе, «Еще какая!» Закивал карлик и, пользуясь моментом, стащил из тарелки сосиску. «Он хоть и два редкостная, но, говорят, силен, силен и умен. Парни с южной стаи говорили, что у мага нет своей доли». «Ничего он заказов не получает, но в обмен старший рогнар его терпит и порой поводок спускает, чтобы тот пар выпустил». «Хм, пар выпустил», — хмыкнул наемник. «Видел я, как он пар выпускает. Говорят, два десятка душ загубил за раз». «Я слышал, что он Сеола целиком под нож в угаре пускал». Пожал плечами Циммер и впился в сосиску зубами. «За него много говорят, но против него никто еще идти не решался». «А золотая осень?» «А что они? Им плевать на южную стаю. Разные весовые категории. Золотая осень — маленькая армия, а южная стая, как были отрядом в три десятка, так и останутся». «Ну, что верно, то верно», — кивнул воин и спросил. «А за их слышно?» «Да, в основном на штурмы или разбой подписываются». Отмахнулся карлик и засунул остатки сосиски в рот. Э, «Разбой в смысле...» «Да, на зачистку», — кивнул карлик и, прожевав, добавил. «На зачистку, говорю. В общем, за грязь берутся. Там шороху навести, тут дорогу перекрыть, тут в деревню в набег сходить. Сейчас, говорят, они в Лордейл ушли. Их через гильдию на шорох в том баронстве наняли на днях. «Лордейл и Самрак все никак не успокоятся?» — хмыкнул Котган. не так и покостят через гильдию друг другу». Карлик снова приложился к кружке и сделал четыре больших глотка. «Ой, фу, мед! Ой, мед, а не пиво!» «А мага их видел?» половина отряда в город не вошла, с магом за стенами оказалось». «В чистом поле сидели?» «Ага». «Думаю, мага боялись в город тащить. Мол, начнет вытворять, с них спросят». «Понятно», — вздохнул наемник, сделал пару глотков и отвалился на стену. «Ну а вы? Вы за магом границы ходили?» «Ходили». «Нашел старший ваш себе мага?» «Я теперь старший», — произнес воин, глядя в кружку. «Че это? Случилось чего?» «Случилось. Не на того рот открыл старшой наш. На мага решил оскалиться». «И что?» «Ничего. Два ковша пепла. Все». «Вас-то маг не тронул?» «Нет, я договорился. С нами теперь тот маг». «Хм, вот как!» — поджал губы Циммер. «И что за маг? Силен?» «В бою не видел, не скажу. Но за ним сила огонь». И пользоваться он ей умеет. Хе, вот террас. Я думал, вы после того заказа с волколаками обращенными разойдетесь, а вы... Новый отряд регистрируем, — хмыкнул воин. Нету больше драконьей чешуи. И кто вы теперь? Черное пламя, — ответил наемник и, сделав несколько глотков, поставил кружку. Ладно, поболтали и хватит. Доедай, за стол уплачено. «Ну а ты?» — спросил Котган, глядя, как наемники разминают плечи. «Что думаешь после того, как с магом тем расправимся?» «Не думал еще», — пожал плечами дьякон. «Все из головы не выходит, и внутри так горит, что...» «Выгоришь так, чертовой матери!» — сплюнул наемник. Месть хорошо, она дает силы в самой последней ситуации ужом вертеться, но сожжёт она тебя. А пусть и сожжёт, что с того? Мне терять нечего. Пожал плечами кузнец. Тебе, оно, конечно, виднее, но ты так можешь наши головы под лезвие подвести. Недовольно проворчал старший. Когда надо будет спину товарища прикрывать, ты вперёд бросишься за местью. «Голову сложишь сам, и наши спины открытыми оставишь». «Не оставлю», — буркнул кузнец. «За это не волнуйся. Я слово приказ знаю хорошо». «Тогда бери оружие и давай к парням», — кивнул наемник на тренирующихся бойцов. Дьякон поднялся и побрел в сторону тренирующихся, а к старшему подсел рыжий воин. «Правду карлик сказал?» — произнес он. «Южная стая на восток пошла, в Лордейл». «Хорошо», — кивнул Котган. «Сколько раз проверил?» «Три. Торгаши, шлюхи местные и караванщики. У торгашей не закупались, шлюхи, но, ну, сам знаешь, а караванщики их на тракте восточном видели». «Парни пускай сегодня не засиживаются». Кивнув, ответил старший. «Завтра с рассветом выйдем». «Понял», — кивнул тот и замялся, не решаясь спрашивать. «Говори, чего мнешься?» «Там маг наш, потянет он?» Неуверенно спросил воин. «Кого? Психа этого с южной стаи?» «Да, говорят, сильный, да и шлюхи болтают, что южане артефактами прибарахлились, как бы худого не вышло». «Посмотрим», — задумчиво произнес старший. «Хорошо бы его руны на оружие обкатать, да на него самого поглядеть в бою. Огонь — это хорошо, да только ненадежно. Молодой он еще». «Вот и я зато», — кивнул воин. «Ты вот что, сходи за кружкой с мужиками местными поболтай. Скажи, что маг у нас из богатеньких и с собой золото везет, монет тридцать». «Нарвемся же!» — недовольно произнес воин. «Нарвемся!» — кивнул старший. «Только лучше здесь нарваться, чем с обезумевшим от крови магом обосраться!» «Шакалья — честь в городе!» — напомнил подчиненный. «Они нас за первым же поворотом ждать будут!» «Пускай ждут. Если мы с ними не справимся, то на южную стаю соваться смысла нет». «Иду, Джонни!» — крикнул наблюдатель с дерева. «Походным строем идут!» Глава местной банды улыбнулся. Шло время, слухи расходились, а пьяные идиоты так и продолжали сдавать своих нанимателей. Кружка покрепче, и они начинали болтать то, что стоило бы скрыть. Дорогой товар, золото, артефакты — Все это представляло для Жонни, занимающегося со своим отрядом натуральным разбоем, очень большой интерес. Да, ему пришлось зарегистрировать свой отряд, чтобы меньше привлекать внимания. Но это была вынужденная мера. Хотя пару раз ему и попадались контракты на набеги в деревне, где он и его ребята отлично веселились с местными бабами. Но было это всего пару раз, да и закончилось очень быстро. Мужики в деревнях хоть косой и лучше работали, чем копьем, но пару человек отправить на тот свет смогли. А после третьего набега соратники Жонни заворчали. Все хотели баб, жратвы и браги, но умирать никто не хотел. «По местам!» — скомандовал главарь местной шайки. Народ зашевелился и пополз по кустам. Каждый занимал оборудованное место, где уже приготовил лук и стрелы. За командой «Драконья чешуя» слышно было мало, но то, что ребята упертые и принципиальные, это знали все. За грязь не брались и за серые дела тоже. Как они отреагируют на ограбление, Жонни примерно представлял, поэтому решил взять всю шваль в городе, что согласилась пойти с ним. 200 человек против двух десятков. Это был тот аргумент, который Жонни считал решающим в их столкновении. Нет, он не собирался всех убивать, но вывернуть карманы наемников, освободив их от лишних монет, было достойной целью. «Жонни, у них мак огненный!» — тихо произнес присевший рядом в кустах бандит. «Как бы не пожег!» «Не пожжет, а если пожжет, то шушеру местную!» — ответил главарь. «А если он сильный?» «Дурень, что тут сильному делать? Заткнись и смотри!» Указал он на вышедший из-за поворота отряд. «Начинаем!» Главарь вытащил из-за пазухи стальной медальон, покрытый рунами, и активировал его. Сразу после этого он повалился на землю, а на дороге появилось его отражение с закрытым лицом. «Стой!» — крикнул он, подняв руку. Отряд тут же остановился и начал собираться в круг. Иллюзия главаря подошла к отряду и громко объявила. «Дальше для вас дорога платная!» «С каких пор ты стал тут сборщиком налогов?» Спросил Котган. «С того самого момента, как нас на этой дороге оказалось в десять раз больше!» Из кустов поднялись люди. Больше половины держали в руках стрелы, и даже если они были криворукими лучниками, что в этих землях маловероятно, то такое количество стрел могло стать смертельной проблемой. «Вот как!» – задумчиво протянул старший наемник, хмуро оглядывая разбойников. Его рука легла на навершие клинка. В это время с тележки, в которую был запряжен ослик, спрыгнул пацан. Он подхватил стальной шест и подошел к старшему. «Это иллюзия!» – произнес парень и перехватил посох руками. «Не обращая внимания на открывшего рот Джонни, Он вскинул над головой посох, щедро влил в него пламя и со всей силы вонзил его в землю. Полыхнули щиты, загорелось оранжевым пламенем оружие, и какого демона! послышался хрип от разбойников. Словно невидимая рука заставляет их сгибаться. Кто-то хватается руками за задницу, кто-то с куля падает прямо на землю. Слышится вой, проклятие и характерные звуки. Повезло тем, кто успел снять штаны. Не повезло тем, кто в свое время не пропил и напялил кольчужные поножи. Звук отходящих газов, жуткая вонь по округе и огромные перепуганные глаза разбойников, сгибающихся от дикого спазма в кишечнике. То, что я слышал проводного мага Южной стаи, морщась от дикого смрада, произнес Котган. «Уже кажется не настолько ужасным». «Я этого не планировал», — недоумевающе произнес Рус. «Точно не планировал». «Рус», — махнула рукой Тук, — «зачем тебе столько сахара?» «Какой сахар?» — нахмурился парень и повернулся к девушке. Та показала на пару мешков, спрятанных под вещами. Сахар, ночной шум в кузнице, вой ночью над небольшим городком, и все становится на свои места. «Ну, учитель!» — раздраженно произнес Рус, понимая, что теперь за их командой будет ходить история с душком. «Я вам это припомню!» В этот момент он заметил, что с дерева рухнул небольшой шерстяной комочек, а прямо перед ним, словно небо решило поиздеваться над парнем, рухнула небольшая лесная птица. Бедная пташка была поражена тем же заклинанием, что и разбойники. «Можешь объяснить, что происходит?» — взволнованно поинтересовался Котган. «Эй, мы страшные», — пнул парень птицу ногой. Такие страшные, что даже птицы срутся.